Студия «Ардис» представляет Жюль Верн, доктор Окс Читает Михаил Багдасаров Глава первая Городок Кикендон Совершенно бесполезно искать на какой бы то ни было географической карте. Если вы, взяв карту Фландрии, приметесь искать на ней маленький город Кикендон, то по всей вероятности вы его не найдете. Что же он исчез, что ли? Или это еще город будущего? Ни то, ни другое. Он существует на зло всем атласам, существует уже лет 800 или 900 и имеет 2393 души жителей, если считать по одной душе на каждого жителя. Кикендон находится во Фландрии в 13,5 километрах к северо-западу от Аденарда и в четвертью километра к юго-востоку от Брюги. Ваар, маленький приток Эскота, протекает под тремя мостами городка, Мосты украшены древними средневековыми крышами, как в Дорнике. В Кикендене красуется старинный замок, при закладке которого в 1197 году первый камень был положен графом Бодуэном, царствовавшим впоследствии в Константинополе. Второе, не менее достопримечательное здание – Это городская дума с готическими окнами, амбразурами и высокой башней, возвышающейся на 357 футов над землей. Каждые четверть часа с башни раздаются мелодичные звуки часов, затмевающих славу знаменитейших башенных часов в брюге. Иностранцы, если таковые были когда-нибудь в Кикендоне, не могли, побывав в городе, не посетить залы изваяний, где находилось великолепное изображение Вильгельма Нассаусского, работы Брандона. Церкви Сен-Маглор – замечательное произведение искусства архитектуры XVI века колодца из кованного железа, замечательного по красоте железных орнаментов работы Квентина Местиса и находящегося посредине площади святого Эрнуфа, гробницы, воздвигнутые для Марии Бургунской, дочери Карла Смелого и многие другие достопримечательности. Наконец, Кикендон славился взбитыми сливками и леденцами. Фирма Вантрикас занимавшиеся их производством, существует уже несколько столетий, переходя от отца к сыну. И, несмотря на все это, Кикендона не найти на карте Фландрии. Сделано ли это по забывчивости географов или с умыслом? На это я ничего не могу вам ответить. Во всяком случае, Кикендон существует... Со всеми своими узкими улицами, укреплениями, площадью и бургомистром и в нем произошли удивительные, необыкновенные, невероятные, но вполне правдивые события, которые и будут все приведены в этом рассказе. Нет причины говорить или думать дурно о фламандцах Западной Фландрии, Это вполне хорошие люди, разумные, бережливые и общительные, довольно ровного характера, гостеприимные, может быть, немного тяжеловатые в манере выражаться и мыслить. Но все это не объясняет, почему один из их интереснейших городов не появляется до сих пор на современной географической карте. Такое упущение достойно сожаления. Если бы еще история или за неимением истории, хроника или, наконец, предание страны, упомянуло бы о Кикендани, так нет, ни в атласах, ни в путеводителях о нем ничего не говорится. Даже господин Жуан такой ловкий открыватель всяких местечек, и тот не говорит о нем ни слова. Понятно, что такое умолчание не может не вредить торговле и промышленности этого города. Но мы спешим заявить, что в Кекендоне нет ни торговли, ни промышленности, и что он прекрасно обходится и без них. Свои леденцы и взбитые сливки он поедает сам, И никуда их не вывозят. Да наконец, кикенденцы и не нуждаются ни в ком. Желания их весьма ограничены, жизнь скромна. Они спокойны, холодны, флегматичны. Одним словом, фламанцы из тех, которые до сих пор встречаются между Эскотом и Северным морем.